Больше никто не видел ни одной женщины-термодонта, пока на заполненную народом площадь у южной стороны дворцов не выехал сам божественный победитель царя-царей, новый владыка Азии Александр в сопровождении знаменитых военачальников. Яркое солнце играло на золотой броне и в шлеме в форме львиной головы огромного и прекрасного македонца. Золотая уздечка — резко выделялась на черной шерсти могучего боевого коня Букефала, не менее знаменитого, чем его всадник. По левую почетную сторону Александра ехала царица Амазонок, тоже в золотом вооружении. Народ, затаив дыхание, смотрел на Александра и его прекрасную, как богиня, спутницу. Амазонка в чистой и презрительной ноготе сидела на неслыханно красивом коне, золотисто-рыжим, с длинным черным хвостом и гривой, в которой были вплетены золотые нити. Иноходец, небольшой и гибкий, казался ящерицей рядом с громадным букефалом. Меднокожее тело царицы, амазонок, стягивал пояс из золотых квадратиков с коротким мечом. Спину покрывала леопардовая шкура, на которой размещались лук и колчан в обрамлении длинных золотистых кос, спадавших из-под назатыльника нестерпимо сверкавшего шлема. Лицо царицы охватывало толстая перевесь шлема, что вместе с низким козырьком придавало ей воинственный и непреклонный вид. На левой руке над сгибом локтя амазонка несла щит с изображением золотого сокола Кирки в центре. На шаг позади царицы Ехала на темно-пепельной кобыле другая амазонка, темнокожая, в серебряном шлеме с серебряным вооружением. В центре ее щита извивалась серебряная змея, а из-под шлема горели дикие синие глаза, внимательные и недобрые. В правой руке темнокожая амазонка держала короткое посеребренное копье. Ее лошадь перебирала ногами, приседала, танцуя, взмахивала украшенными серебряными нитями хвостом. Александр с полководцами амазонками медленно ехал сквозь толпы народа к южной окраине Персиполиса. Там, на гладком участке степи, построили сиденья и навесы, выровняли площадку для состязания атлетов, сделали сцену для актеров и танцовщиц. Казалось поразительным, как быстро съехались сюда фокусники, знаменитые музыканты и акробаты. На перекрестке двух больших улиц знатные персы выделялись пестротой одежды и отсутствием женщин. Состоятельные горожанки, закутанные в легкие покрывала, жались к стенам домов и оградам, а рабыни, опережая мужчин, едва не лезли под копыта. Персидская знать восхищенно рассматривала превосходных лошадей и величественных всадников царского окружения. «Смотри!» — воскликнул высокий воинственного вида человек, обращаясь к приятелю, черты лица которого выдавали примесь индийской крови. Я считал, что легенда об амазонках лжива, хотя бы потому, что они должны быть столь же кривоноги, как женщины масагетов, от езды верхом с детских лет. А теперь ты понял, что посадка амазонок Совсем другая. Да, гуляни их не спущены, а лежат на спине коня, сильно согнуты в коленях, пятки отведены к хребту. Полуиндиец, замерев, провожал глазами царицу амазонок, удалявшуюся вместе с Александром в другой квартал, где улица была еще шире и многолюдней.